Вена. День x Саундерс и Вигман сидели в автомобиле, взятом на прокат, и нетерпеливо ждали, когда на светофоре зажжётся зелёный свет. Вот уже 10 минут по всему городу за ними ехал белый Ситроен с тремя мужчинами, сидевшими в автомобиле. Миссис Вигман покачала головой. «Похоже, что эти ребята не собираются так просто отставать». Саундерс улыбнулся. «Не волнуйтесь, Моника, я думаю...» «Всё будет в порядке». Ещё через 10 минут они подъехали к южному вокзалу, и Саундерс быстро вышел из машины. Из Ситроэна немедленно выскочили двое преследователей. Саундерс заторопился, быстрым шагом направляясь к вокзалу. Миссис Вигман, кивнув ему на прощанье, медленно отъехала. Ситроэн остался стоять на месте. Ричард, быстро пройдя подземным переходом, вышел на улицу и сел в поджидавший его тёмно-голубой фиат. Преследователи, ожесточенно ругаясь, бросились ловить такси. Оглянувшись, Саундерс улыбнулся. Для профессионала его класса избавиться от наблюдения было несложно. Сидевший в «Фиате» агент Интерпола еще полчаса кружил по городу, проверяя, нет ли посторонних наблюдателей. Но кроме темно-красной «Тойоты», присоединившейся к ним в районе Северного вокзала, подозрительных автомобилей не было. Без десяти минут семь Фиат и Тойота проследовали по мосту на противоположный берег Дуная, направляясь в район Флоридсфорда. На одной из тихих улочек Фиат мягко остановился, и Саундер, кивнув на прощание, быстро вышел из автомобиля, пересаживаясь в другой Фиат, стоявший рядом. Сидевший за рулем агент Интерпола молча вышел из автомобиля, уступая свое место Ричарду. На заднем сиденье находился еще один человек, это и был неизвестный представитель. Саундерс завел фиат, и автомобиль мягко тронулся. — Добрый вечер, господин Баттерс, — негромко сказал Ричард, проверив включение Скеллера. — Вы хотели поговорить с представителем президента Интерпола. Он перед вами. Я готов выслушать ваше предложение и уполномочен заплатить вам заранее оговоренную сумму. при упоминании своего имени, неизвестный судорожно дёрнулся. «Откуда вы знаете моё имя?» — испуганно спросил он. «Хм. «Вы недооцениваете Интерпол, господин Баттерс», — мягко произнёс Саундерс. «Вы ведь уже разыскивались в нашей организации три года назад, и все сведения на вас заложены в наших компьютерах. на вчера, — продолжал Ричард, — «Когда вы встретились с нашими сотрудниками, мы успели сделать ваши фотографии. Всё остальное было уже несложно». Батрес молчал, внимательно разглядывая Саундерса. «Вы действительно из Интерпола?» — спросил он тихо. «Если вы сомневаетесь, давайте прекратим наш разговор», — предложил Ричард. «Нет-нет, не надо. Слишком поспешно сказал Батрес. Я да давно хотел встретиться с вами». От волнения он стал заикаться. «Успокойтесь, успокойтесь», — подбодрил его Саундерс. «Здесь вы в безопасности». «Нет», — покачал головой Батрос, вытирая платком мокрые губы. «Я уже обречён. У меня нет никаких шансов на спасение. Этот легион доберётся до меня и здесь, и в Вене. Я могу только отсрочить исполнение приговора». Саундерс молчал. Бросив взгляд на зеркало, он убедился, что тёмно-красная Тойота по-прежнему идёт следом. «Меня уже ничего не спасёт», — судорожно всхлипнул Баттерс. эта организация профессиональных убийц. не найдут меня в любой точке мира, где бы вы меня не спрятали». «Тогда почему вы решили их выдать?» — спросил Ричард, следя за выражением лица Баттерса в зеркале заднего обзора. «У меня не было шансов», — вздохнул Баттерс. Я давно хотел выйти из игры и, и и работал лишь экспертом по производству героина в подпольных лабораториях мексики Но когда взяли Хоффмана, мафия решила, что это именно я выдал её людей. Знаете, полиция иногда специально натравливает организацию на отдельных членов мафии, чтобы у нас не осталось никаких шансов. «У меня так не получилось», — негромко сказал Баттерс. Мексиканская полиция уверила наших руководителей, что именно я выдал лабораторию Хоффмана, и мне ничего не оставалось, как сбежать из страны. Тем более после того, как Хоффман согласился сотрудничать с полицией. «А почему за вами охотится именно Легион Дьявола?» — спросил Саундерс. «Ведь это организация наёмных убийц. Они контролировали наши лаборатории», — торопливо произнёс Батрос. «Кроме того...» Я несколько лет был связным между Мексикой и другими странами Латинской Америки и сумел узнать некоторые подробности об этой организации. Уверяю вас, что это ужасные люди. Они убьют любого, за кого им заплатят деньги, будь это хоть английская королева или папа римский. У этих людей нет ничего святого, ничего не может остановить их. Это настоящие профессиональные убийцы, палачи, мастера своего дела». «Много людей входят в этот легион». — спросил Саундерс, внимательно следивший за Батросом, вернее, за выражением его лица. По моим наблюдениям, около 300 человек. Вновь поспешно проговорил Батрос. Но для некоторых операций привлекаются и дополнительные силы. — А почему в организации оказался Хоффман, немец по национальности? Легион, как я понимаю, в основном латиноамериканская организация. — Да, — кивнул Батрос. «Хоффман попал туда случайно. Ему просто нужны были деньги». «Кого из руководителей Легиона вы знаете лично?» «Эскобара», — охотно ответил Батрос, — «одного из основателей медельинского картеля». «Картель входит в Легион?» — удивлённо спросил Ричард. «Конечно. Более того, даже направляется Легионом. По существу, это одни и те же люди». «Просто картель обеспечивает локальные задачи, а Легион — международная организация». «Ясно. Кого ещё вы знаете из руководителей Легиона?» «Роберто Суареса. Он один из создателей Легиона». «Роберто Суарес. Один из самых известных преступников Латинской Америки. Руководитель боливийской мафии. Арестован в 1988 году». «Странно. Покачал головой Саундерс». По нашим сведениям, Суарес не имел прямого отношения к Легиону. Кстати, сколько стоит обычное убийство в этом Легионе? Вот десяти тысяч долларов и выше. За особо трудное убийство цена достигала сотен тысяч долларов. Покушение на жизнь Шульца в Боливии тоже организовал Легион? Я про это ничего не знаю. Чуть виновато произнес Батрос, но тут же, спохватившись, добавил. «Но я знаю про массу других покушений. У меня есть списки», — повторил он, словно опасаясь, что его собеседник не захочет иметь с ним дело. «Значит так», — твердо сказал Саундерс. «Я приблизительно понял ценность вашего материала. Сколько вы за него хотите?» «Три миллиона долларов и паспорт на чужое имя с визами на жительство где-нибудь в Новой Зеландии». «Хорошо. Я передам ваше предложение. Но учтите, что материалы мы будем строго проверять». «Разумеется», — согласился Батрос. «Но сначала заплатите аванс, миллион долларов, и обеспечьте мою безопасность. Кстати, где я буду жить?» — быстро спросил Батрос. Под охраной наших агентов успокоил его Саундерс. «Я хочу посоветовать вам несколько сбавить цену. «В вашем положении нельзя торговаться, выставляя такую большую сумму. Подумайте над моим предложением». Батрес помолчал. Ещё пять минут они ехали молча. Наконец, на окраине Вены Саундерс остановил автомобиль, вышел из машины. И затормозивший позади Тойоты быстро вышел агент Интерпола, занявший его место. Ричард проводил долгим взглядом отъезжавшую машину, затем подойдя к тойоте сел на переднее сиденье добрый вечер сей улыбнулся он водителю инспектор интерпола сэй гамиикава был давним знакомым дронга он улыбнулся в ответ протягивая руку как дела мистер саундерс вам понравился этот тип очень он дал много ценной информации вы ему поверили удивился гамиикава конечно нет усмехнулся дронга Всё, что он сказал, была абсолютная ложь. И именно это устраивает меня более всего. Поехали в Хилтон. Ещё через полчаса Ричард Саундерс входил в ресторан «Принц Евгений», где его ждала Моника Вигман. Увидев своего шефа, она мягко улыбнулась. «Удачно съездили?» «Можно сказать, да», — сказал он, усаживая за столик. «А вы заказали что-нибудь для меня?» «Я ещё не успела узнать ваш вкус и не решилась сделать заказ». Всё, что вы хотите! Я очень голоден!» Моника кивнула официанту, и тот бросился выполнять заказ. «Вы хорошо выглядите». Ричард из подлобья смотрел на своего телохранителя. На женщине было тёмно-синее с короткими рукавами платье, выгодно подчёркивающее её фигуру. Подобранные в тон косметика и бижутерия только дополняли изящество и красоту женщины. «Вы говорите комплименты всем агентам Интерпола?» — спросила Моника без тени улыбки. «Тем, кто меня охраняет, обязательно. Иначе они бросят меня», — так же серьёзно ответил Ричард. «Кстати, вы напрасно носите пистолет в сумочке. Каким бы он маленьким ни был, всё-таки он несуразно большой и совсем не подходит к вашему наряду». Женщина вспыхнула. «Позвольте мне самой судить, что именно мне подходит». Оба рассмеялись, и она решительно отодвинула сумку. «Идёмте танцевать». В свою гостиницу они вернулись поздно ночью. Их номера были рядом, и Ричард поцеловал на прощание руку миссис Вигман. «Спите спокойно, Моника. У нас завтра много работы». «Спокойной ночи, Ричард», — пожелала она, закрывая за собой дверь. Внизу у отеля в это время остановился белый «Ситроэн». Из отеля торопливо вышел неизвестный, подойдя к автомобилю, плюхнулся на заднее сиденье, громко и зло хлопнув дверью. Они оба прошли к себе в номера. Чёрт бы его побрал! Наверняка он встречался с батрасом Они что, спят в разных номерах? Удивился, сидевший за рулём. Напрасно. Девочка что надо? Идиот! Идиот! выругался, сидевший сзади. «Нам голову оторвут за то, что мы упустили его сегодня вечером! К телефонам хоть подключились?» «Конечно. Энрико сказал, что всё в порядке. Тогда поехали». Ситроэн тронулся с места. Стоявшие в ста метрах от него два голубых «Фиата» медленно последовали за ним. В половине четвёртого Ричарда Саундерса разбудил телефонный звонок. «Мистер Саундерс?» — спросил незнакомый голос — «Да, это я недовольно подтвердил он, бросив взгляд на часы. «С вами говорят из регионального отделения Интерпола. Нам только что сообщили из полиции. На квартиру, где жил Асвальдо Батрос, совершено нападение. Двое наших агентов убиты. Сам Батрас исчез. Нас предупреждали, чтобы мы беспокоили вас в крайнем случае. Но мы решили позвонить вам именно сейчас». Он медленно опустил трубку. Пока все шло нормально. Совершенно секретно. Литера Б. Президенту Интерпола от Национального бюро в Австрии. Объект x исчез. Двое наших агентов убиты. На квартиру совершено нападение неизвестными. Дронго находится под нашим наблюдением. Подробности сообщим дополнительно. Особое сообщение. Литера В. Президенту Интерпола от Национального бюро в Австрии. «Объект X находится под наблюдением наших сотрудников. Его встреча с Дронго подтвердила наши подозрения. За визитерами ведется круглосуточное наблюдение. Операция проходит нормально».